Глава 14 Сближение. Совы, вороны, голуби и стрекозы просто валом валили в замок, доставляя послания из каждого королевства, каждого уголка волшебного мира. Одни интересовались, что это была з а м о щ н а я вспышка магической силы при гибели Урсулы, и угрожает ли она чем-нибудь остальным. Другие просто выражали свои соболезнования в связи со смертью колдуньи. У нянюшки не было времени ни на тех, ни на других — Ответить на все письма она собиралась потом, после того, как разберётся с Малефисентой. Но одно из писем никак не могло ждать. Его прислала ей сестра, уведомляя, что она вместе с группой фей намерена в скором времени прибыть к ней и помочь разрешить ситуацию с сестричками. А вот уж это точно было последнее, в чём нуждалась нянюшка. Принимать в замке толпу фей, да ещё именно сейчас, когда Малефисента уже на подходе, «Ради Аида! н ну о почему всё должно рушиться непременно разом, в одночасье? Пусть бы моя сестра и её глупые феи занимались своими глупыми делишками, вроде исполнения глупых желаний, и ради всего святого не лезли не в своё дело!» «А может, — задумалась нянюшка, — это такая уловка, чтобы выступить против Малефисенты. Что-то ей трудно было поверить, будто фею крёстную действительно волнует судьба сестричек». «Ох, да ладно. Это уже паранойя какая-то. Откуда феям знать, что Малефисента направляется в королевство Морнинг Стар? Видимо, они в самом деле желают обсудить сестричек. Точнее, великая и могучая госпожа Бибиди-Бобиди-Бу намерена подвергнуть их своему высокому суду. Что ж, это в её духе. Просто, прямолинейно. Беспокоиться особенно не о чем. Но что бы ни говорил нянюшке разум, «Сердце ему не верило». «Нет», — твердил ей инстинкт. «Если они все встретятся здесь, произойдёт нечто ужасное». В этом она почти не сомневалась. Нянюшка никак не находила себе места. И не только из-за всех навалившихся на неё событий, но и из-за внезапно нахлынувших воспоминаний, которые молниями вспыхивали в её сознании. Это было так странно. Воспоминания стремительно возвращались, Но нянюшка не могла вспомнить, когда она успела их утратить. «Возможно, ты сама наложила на себя заклятие забвения», произнесла с порога гостиной вернувшаяся Церцея, прервав нянюшки на р а з м ы ш л е н и е ч т о ж, может, она и права. С нянюшки такое станется — закрыть себе доступ к собственным воспоминаниям таким болезненным из-за того, что все её попытки уберечь Малефисенту провалились». Конечно, сожаления о прошлых ошибках нещадно мучили её, но воспоминания о м а л е ф и с е н т е во всех их ярких подробностях были почти невыносимы. Неудивительно, что она предпочла вычеркнуть их из памяти. Чтобы хоть ненадолго отвлечься, нянюшка поспешила заговорить о другом. «Как там твои сёстры? Всё по-прежнему?» «Да», — тряхнула головой Церцея. Нянюшка с грустью поглядела на неё, снова погрузившись в невесёлые думы. Она никогда не говорила об этом, но Церцея и так знала, что она ужасно беспокоится о её сёстрах и что Малефисента тоже внушает ей тревогу. «Я не хочу, чтобы ты волновалась», сказала Церцея, немного помолчав. «Я знаю, что мы обязательно найдём способ их разбудить. И насчёт Малефисенты тоже не бойся. У тебя есть фланцы и т ю л и п и, само собой, у тебя есть я», «Мы все здесь, рядом с тобой. И пока мы здесь, Малефисанта не сможет сделать тебе ничего плохого. Сказать по правде, меня больше беспокоит моя сестра и её исполненные благих намерений подружки», — сказала нянюшка, подавая ей письмо от феи к р е с т н о й «Вот, полюбуйся. Они тоже направляются сюда». с е р ц е я защурила глаза. «А вот это уже проблема». И что, их никак нельзя развернуть назад? Намекнуть как-нибудь, что им здесь не рады? Нянюшка только покачала головой. Моя сестра даже представить не может, что где-то ей не рады. Такое у неё попросту не укладывается в голове. И если сказать ей об этом, она пропустит твои слова мимо ушей. Так что вернуть её домой никак не получится. Она только тупо посмотрит на меня и сделает вид, что ничего не слышала. ц е р ц е вздохнула. «А зачем она вообще сюда собралась? Ты ведь не думаешь, что она и есть одна из тех, кто усыпил моих сестёр, правда же?» «Честно говоря, не знаю. Лично я решила, что они уснули из-за того, что отдали слишком много сил, сопротивляясь заклятию, которое сами создали, чтобы помочь Урсуле», объяснила нянюшка. «Только проснуться они так и не смогли». Что бы я ни делала, ничего не помогло. И что бы ты ни делала, тоже ничего не сработало. Поэтому мне и пришло в голову, что феи могли как-то вмешаться в эту историю. Глаза Церцеи сверкнули гневом. Вмешались? Но каким образом? Если они причинили им хоть какой-нибудь вред? Нет, нет, магия фей никому не может повредить. Даже их врагам, покачала головой нянюшка. «А твои сёстры на самом деле никогда ими не были?» «Да, конечно, в прошлом сестрички приняли сторону Малефисенты и помогали ей, но по-настоящему с феями не враждовали. У меня такое впечатление, что моя сестра в последнее время слегка вышла за границы благоразумия. Она слишком уж всерьёз воспринимает свою роль феи крёстной. Принцесса Аврора никогда не была под её опекой», Но знаешь, если бы вдруг выяснилось, что она сама взвалила на себя обязательство наложить на твоих сестёр заклятие беспробудного сна, я бы голову дала на отсечение, что она сделала это ради своих обожаемых принцесс. Но я думала, что её единственная принцесса — Золушка, — нахмурилась Церцея. Так и есть, и живёт она счастливо. Но я подозреваю, что с тех пор, как моей сестре стало некуда приложить руки, она заскучала. Вот и сует свой маленький круглый носик туда, куда не следует». Со вздохом пояснила нянюшка. «Ну да что мы всё о ней да о ней. Надеюсь только, моя сестрица не притащит с собой эту несносную троицу добрых фей, которые вечно крутятся вокруг неё и безудержно подхалимничают». «А ты не очень-то любишь фей, а, нянюшка?» с улыбкой спросила Церцея. «И тут мне не в чем тебя винить. Если тебя это хоть немного утешит, лично я не вижу в тебе ничего фейского. Для меня ты ведьма и всегда была ею». «Спасибо, дорогая. Твои сёстры тоже сказали однажды нам с Малефисентой нечто похожее. Что-то в том смысле, что мы обе родились феями, но натура у нас ведьмовская». и я готова согласиться, что они правы». с е р д ц е задумалась над ее словами. «Что ж, если рассудить здраво, то для феи стать ведьмой ничуть не сложнее, чем для человека, если только она способна к нужной разновидности магии. Но в тебе, мне кажется, скрыто нечто большее. Я вижу это в твоем сердце. В тебе нет этой чрезмерной чувствительности, которая делает феи такими обидчивыми и уязвимыми». — Вот уж верно. Благодарю тебя, моя дорогая. Но договорить нянюшка не успела. Её прервал громкий стук в парадную дверь замка, от которого они обе даже подскочили на месте. Сердце нянюшки упало. Она чувствовала, что ещё не готова встретиться с Малефисентой лицом к лицу. Сердцея ободряюще стиснула нянюшкину ладонь, напоминая ей, что она здесь, рядом, и не даст её в обиду. Как же нянюшке хотелось сейчас, чтобы Церцея была с ней всегда. Какое это, наверное, великое счастье, когда рядом с тобой молодая, но такая могущественная ведьма, стремящаяся только к добру, ведьма с открытым сердцем, лишённая всякой нетерпимости, которая так глубоко проникла в души фей. Нянюшка внутренне готовилась столкнуться с яростью Малефисенты, но понимала, что пока ещё нуждается в передышке. Так тяжело ей было принять осуждение. Быть может, если Малефисента увидит Церцею, она сумеет заглянуть в её душу и увидеть нянюшку её глазами. И тогда, ощутив всю меру любви Церцеи к нянюшке, она, может статься, не будет судить её так строго. Её, старуху, только сейчас вспомнившую, кто она есть на самом деле. В гостиную быстрым шагом вошёл х а т с о н бледный, мрачный и явно очень взволнованный. «Хадсон, что случилось? Кто там пришёл?» спросила нянюшка. «Это гонец от королевы Белоснежки, госпожа». «Её паш». Он доставил послание. «Ради всего святого, что есть в этом мире. А Белоснежке-то что может от нас понадобиться?» в недоумении подумала нянюшка. х а т с о н замешкался, неловко переминаясь с ноги на ногу. «Госпожа, И еще Паш сказал, что это послание от королевы Белоснежки и ее матери. У х а т с о н а не было привычки задавать вопросы, особенно касающиеся королевских особ, но на этот раз он никак не смог удержаться. Госпоже, неужели королева Белоснежка утратила разум? Ведь о кончине старой королевы известно всем и каждому. Умоляю вас, простите мне мою дерзость, но... «Дорогой мой Хадсон, тебе совершенно не о чем беспокоиться. Уверяю тебя, королева Белоснежка по-прежнему пребывает в полном здравии, и рассудок её ясен», — твёрто заявила нянюшка. «Да, госпожа», — нервно кивнул Дворецкий. Судя по всему, новость о том, что недобрые славы к о р о л е в а г р е м х и л ь д а всё ещё с у щ е с т в у е т где-то в этом мире, отнюдь не прибавила ему спокойствия. С тех пор, как старая королева умерла, её нрав сильно изменился, Хадсон, так что причин для беспокойства нет. Ещё раз заверила нянюшка Дворецкого, который теперь таращился на неё с немым восхищением. Нянюшка уже постепенно начинала привыкать к таким взглядам, когда ей удавалось в точности прочесть чужие мысли. «А сейчас я прочту послание, Хадсон, если ты не возражаешь», сказала она с лёгкой улыбкой. Дворецкий поспешно вложил письмо в протянутую ладонь нянюшки. «Разумеется, госпожа, простите меня», — выпалил он, заикаясь от смущения. «Ничего страшного, х а т с о н Почему бы тебе не спуститься вниз и не выпить чашечку чая? Мне кажется, тебе это не повредит». «Бедняга х а т с о н смеясь проговорила Церцея, когда обе ведьмы глядели ему вслед. «И что же там написано в этом послании?» «Сейчас посмотрим», — ответила нянюшка, разворачивая письмо. Сердце не сводило с неё глаз. Сейчас ей было важнее видеть выражение её лица, чем улавливать её мысли. Похоже, новости от королевы тоже были отнюдь не лучшими. «Насколько я понимаю, во время одного из своих визитов в замок королевы Гримхильды в ту пору, когда Белоснежка была ещё девочкой, твои сёстры оставили там некую книгу», принялась объяснять нянюшка. «Книгу волшебных сказок. Старая королева читала маленькой Белоснежке эти сказки вслух. И была там одна история про драконью ведьму, которая погрузила молодую девушку в сон ради того, чтобы защитить её. И теперь, после истории Малефисенты с Авророй, они задумались, а не была ли эта сказка пророчеством. Церцея немного растерялась, не зная, что и думать». Но нянюшка продолжила, не дав ей времени на расспросы. Больше всего их встревожило то, что вся эта книга напоминает предсказания судеб. Причём не только Авроры, но и Белоснежки, Ариэль, т ю л и п Золушки и даже твоей. Поэтому Белоснежка и Старая Королева забеспокоились, что книга может быть зачарована. ц е р ц е ей даже думать не хотелось о такой возможности. Но если её сёстры и впрямь создали такую книгу, это означает... А ты считаешь, что это так? Что книга — плод их колдовства? Нет. Мне кажется, я знаю, что это за книга. И считаю, что сестрички просто записали в ней то, что знали о прошлом и будущем. То есть это не п р о р о ч е с т в о и не злые чары, «Я вообще сомневаюсь, что твои сёстры способны на подобное». Церцея не была так уж в этом уверена. «Но если мои сёстры всё же заколдовали книгу, королева Гримхильда непременно захочет им отомстить. Любой бы захотел, и ты это знаешь». Нянюшка передёрнула плечами. «Если сестрички действительно наложили на книгу какие-то страшные чары, то ни ц е р ц е и Никому-либо другому не спасти ведьм от последствий их кошмарных злодеяний. Первонаперво, нам нужно взглянуть на эту книгу. Церцея, можешь написать Белоснежке и попросить прислать её нам? Ты сама должна изучить её. Это единственный способ выяснить, действительно ли книга зачарована. Если твои сёстры в самом деле совершили такое, тогда это катастрофа, перебила её Церцея. Нянюшка похолодела при мысли обо всех бедах и несчастьях, которые сестрички, возможно, вызывали за истекшие годы. Сердце болезненно согнило. Этой боли она не чувствовала уже давным-давно и не желала вспоминать, когда это было с ней в последний раз. В сознании невольно прокралась мысль, а стоит ли им возвращать сестричек к жизни. Да, она обещала Церцеи помочь разбудить их, но только потому, что этого хотела Церцея, а нянюшка готова была на всё, лишь бы она была счастлива. Но станет ли от этого лучше самой Церцеи? Будет ли она в самом деле счастливее, если её сёстры вернутся в мир, сея повсюду смерть и разрушение, уничтожая всё, к чему прикоснуться? Церцеи придётся провести весь остаток своей долгой жизни, исправляя причинённое сестричками зло и помогая тем, чьи жизни они искалечили. Сумеет ли она полностью раскрыть свой дар вечно оставаясь в их тени. Это внезапное откровение совершенно сразило нянюшку. «Я не могу отказать ей в помощи, не могу забрать назад своё обещание. Даже если Церцеи будет гораздо лучше, если её сёстры так и останутся спать вечным сном». Лицо Церцеи исказилось от горя. Она прочла мысли нянюшки и теперь чувствовала себя преданной. «Как ты могла?» Задыхаясь, выкрикнула она, глядя на страшно побледневшую нянюшку. Нянюшка спохватилась, что ушеть эта мысль обнажать перед Церцеей никак не с л е д о в а л о я только хотела защитить тебя, Церцея. Клянусь тебе!» — твёрдо сказала она. Церцея молча застыла на месте, не находя слов, оцепенев от боли и едва сдерживаясь, чтобы не заплакать. Посмотреть нянюшке в глаза было выше её с и л Наверное, мне лучше пойти домой. Напишу Белоснежке, расспрошу её поподробнее об этой книге, — бесстрастно сказала она. И вообще, думаю, мне будет полезно переменить обстановку.